так думала мараси, пытаясь совладать с эмоциями. Поговорили со смертью обычный будничный разговор со смертью с собственной персоной. Она не винила Уэйна за то, что тот был не в своей тарелке. но нельзя отвлекаться. к несчастью не успели они даже спуститься с крыльца участка, как кто-то выбежал за ними. Блантач раскраснелась от натуги и, вероятно, эмоциональной нагрузки, и выглядела далеко не такой уверенной в себе, как ранее. «Что?» — Мараси подошла к ней. «Он пошлет за вами констеблей», — сказала та. «Как только придет в себя после встречи, сама знаешь с кем. Я знаю лорда Энтроуна. Он кичится со своей современностью и передовым мышлением. Придет к выводу, что вы его надули» и пошлёт отряд вас арестовать. Вакс тихо простонал и подошел к ним. «У нас нет времени прятаться от патрулей». «Послушайте», — сказала блантач. «Я понятия не имела, что у нас тут творится. Думала, хорошо знаю город. Пока...» Она оглянулась на здание участка и вздрогнула. Мои иллюзии разбились с весьма громким звоном. Теперь я чувствую опасность. Блантач, это не просто опасность, ответила Марасси. Грядет катастрофа. Да, верно, согласилась Блантач. Это правда был... Ну, вы понимаете? Он самый, подтвердила Марасси. Я с ним уже встречалась. Ржавь. Капитан перевела дух и снова повернулась к ним. «Думаю, что смогу избавить вас от внимания Энтроуна, если вы позволите мне отправить с вами своего офицера». «Даже не обсуждается», — сказал Вакс. Блантач подошла к нему и посмотрела прямо в глаза. «Короче говоря, это мой город. Не знаю, чего или кого вы так опасаетесь, но я тут ни при чем. Хочу помочь» но не могу придумать ничего лучше следующего. Если с вами будет офицер из Билминга, Энтроуна получится убедить, что вы под надежным наблюдением». Она развернулась и жестом подозвала кого-то. По ступенькам, едва не споткнувшись на последней, спустилась стройная женщина. Она приподняла чересчур громоздкие очки, едва не уронив при этом три толстые учетные книги. Пока она боролась с книгами, длинные черные волосы закрыли ей глаза. Она смахнула их и смущенно улыбнулась накрашенными ярко-алой помадой губами. Это была луна свет. «Она говорит, что знакома с вами», — сказала блантач. «И вы можете ей доверять». «Ким не оперативный сотрудник, а лаборантка, но она хорошо ориентируется в Билминге». И может облегчить вам работу. луна Луна-свет Ким протянула руку для рукопожатия, из-за чего снова едва не выронила книги. Она едва подхватила их. Забавное, заключил Уэйн. Тебе уже хочется и шнурки между собой связать. Вакс сложил руки на груди. Мараси, ты ее знаешь? Ну, знаю, ответила Мараси. «Откуда?» – спросил он. Выкладывать все перед блантач было нежелательно. Работали как-то над одним совместным проектом. Она приезжала в Элендель для сбора материала по исследованиям. Вакс прищурился, очевидно раздумывая, вызывает ли от этого Ким более или менее подозрений. Мараси чувствовала, что этой женщине можно доверять. Отчасти ведь Марш сказал, что люди с татуировками трёх ромбов на их стороне. Лунасвет отдала Ваксу честь. «Сэр, обещаю приносить пользу и не мешаться». Она поморщилась. «Разве что не нарочно». «Считаю, что надо ее брать», — сказала Марасси. Вакс кивнул. «Хорошо, Ким, вы с нами». Посмотрим, чем вы можете помочь. Недавно в Билминге пропал некий Тобл Коппер. Мне нужно выяснить, где он жил, и допросить его знакомых». «О!» — воскликнула Луна Свет. «У меня такой информации, безусловно, нет. Я просто карты таскаю и всякое такое. Но могу провести вас в архив. Там должны быть подсказки». «И все узнают, чем мы заняты», — заметил Вакс. «Архив — важное место. У круга там наверняка агенты». «Вряд ли мы найдем другой способ раздобыть информацию», — возразила Марасси. «Нужно просто не медлить и быть на шаг впереди врага». «Годится», — после секундных раздумий согласился Вакс. «Ким, ведите» капитан Блантач, мы будем весьма признательны, если у вас получится держать лорд-мэра от нас подальше». Здание, где располагались архив и информационно-аналитический отдел Билминга, в лучшую сторону отличалось от схожих учреждений Элендейля. Мараси нередко приходилось часами просиживать в тесных коморках, листая толстенные книги и подборки газет. Это здание было изящным, Из серебристого металла, и основную площадь его поверхности занимали окна. Внутрь их провела лично блантач. Одной лишь демонстрации удостоверения хватило, чтобы к ним приставили толпу младших аналитиков. После этого капитан распрощалась с группой. Спустя считанные минуты Мараси и компания уже сидели в удобных креслах внутри остекленного конференц-зала. Попивая чай в ожидании результатов. Только Вакс бродил туда-сюда, словно зверь в клетке. Мараси, безусловно, предпочла бы здешнему чаю горячий шоколад Алика, но все было куда лучше, чем самой часами портить зрение за старыми бумагами. Она воспользовалась передышкой, чтобы настрочить Алику письмо, в котором просила не волноваться на случай, если он прочтет о потерях в газете она остановилась, затем добавила, что неплохо бы ему съездить на денек в поместье ее отца, на всякий случай. Мараси вышла, чтобы отправить послание. По пути к архиву на глаз попалась станция радиосвязи. Проходя по ослепительно белому коридору, она увидела, как из бокового прохода появилась луна -свет. Разве она не в туалет отлучалась? Марася оглянулась и увидела, что конференц-зала, где остались Вакс с Уэйном, отсюда не видать. «Хорошо», — тихо произнесла Луна свет. «Я надеялась, ты поймешь подсказку и выйдешь со мной поговорить». «Я вообще не за этим вышла», — призналась Марасси. «Нужно объяснить остальным, кто ты такая. Нет причин держать это в секрете». «Лучше не стоит», — спокойно возразила Лунасвет. «До них мне дела нет, в отличие от тебя». «Я думала, тебе вообще нельзя вмешиваться». «Без приказа. Но приказ пришел. Я могу помочь, но не должна раскрываться перед твоими друзьями. Мой наставник обеспокоен их связью с гармонией». «Луна -свет. я не хочу их обманывать». Марасси остановилась посреди коридора, в котором, кроме них, никого не было. Уже обманула. «Чтобы не выдавать тебя блантач», — ответила Марасси. «Думаешь, эти двое рассказывают тебе обо всем, что творится в их жизни, без утайки, обо всем важном? Что обсуждал Ваксилиум с гармонией, когда умер?» Это Не важно. а «А, по-моему, важно». Луна света обошла Марасси и встала напротив, не преграждая путь, но так, чтобы Марасси видела ее глаза. «Ищешь ответы? У нас они есть». «Хочешь защитить Скадриаль?» «Это и наша главная цель. Но мы не можем действовать в открытую. Враги тут же ударят». «Сущности вроде Трелла слишком могущественны, а гармония через чересчур нерешителен. Он хоть чем-нибудь помогает?» «Он послал нас», — ответила Марасси. «Бросил вас в пекло и пожелал удачи? Это, конечно, не повод винить его. Мой наставник весьма тепло о нем отзывается. Но реальность такова» что в вашей планете не светит ничего хорошего, поэтому мы должны скрываться. А наши тайны можно раскрывать лишь тем, кто это заслужил. Вы вряд ли найдете кого-то заслуженнее Вакса. Нам он не интересен, — отмахнулась Луна Свет. Нам интересна ты. Разве тебе неприятно сознавать, что ты знаешь такое, чего не знает он? и никто другой. Тайны самого Космера. Мне не нужно хранить от друзей секреты, чтобы чувствовать себя особенной. «Верю», — улыбнулась Луна Свет. «Занятно. Так или иначе, я прошу тебя сохранить мой секрет. Считай это платой за помощь. Я встречалась с автономией. Знаю, как она действует. Без сомнения». «Вам не справиться. Но если выдашь, я уйду». «Вот ты, значит, как запела. Шантажируешь?» «Шантажирую?» — удивилась Луна Свет. «Это просто уговор. Мараси, у меня своя работа. Я не обязана помогать вам. Имея на руках улики, я сама могу быстрее вас разыскать». «Где жил этот Тобл Коппер?» Она развела руками. «Ваксилиум тебе доверяет. Он поймет, если скажешь, что не можешь ему обо мне рассказать». Она отошла в сторону и двинулась дальше по коридору. Когда она приблизилась к двери конференц-зала, ее поведение изменилось. Она стала взволнованной и неуклюжей, толкнула дверь, покраснела когда та не поддалась и потянула ручку на себя. Мараси в раздумьях продолжила путь. В словах «Луна-свет» была крупица истины. Когда-то Мараси нравилось гоняться за мелкими мошенниками и даже опасными гангстерами. Но чем больше она узнавала о планете и сильных мира сего, тем меньше удовольствия получала. «Давным-давно...» Она объясняла Ваксу, почему пошла в констебли. Ей хотелось сделать город безопаснее, для чего требовалось не просто отлавливать преступников, а поменять отношение людей к самим себе. Запри человека за решеткой, и ты помешаешь ему совершить новые преступления. Научи человека уважать себя и общество, и ты помешаешь совершать преступления всем, кого он мог научить, нанять или заставить. Ей не хотелось возиться с отдельными личностями. Она хотела изменить мир целиком. По крайней мере, об этом мечтала, когда решила стать констеблем. Неужели повседневная рутина изменила ее? Когда она вернулась, отправив сообщение Алику, бригада аналитиков уже добыла искомую информацию. Газеты и архивные записи лежали на столе перед Ваксом. Мараси подошла к нему. Луна-свет смирно сидела в углу, обезоруживающе улыбаясь. Уэйн притворялся спящим, но одним глазом следил за луна -свет. «Не перестарайся с актерством», — не без удовольствия подумала Марасси. «Он тебя раскусит». Тобол Копер! один из аналитиков указал на распечатку. «53 года. Химик. Специалист по каучуковым изделиям». Работал на шины бассейна, компанию, изготавляющую шины. «Пять лет назад его уволили», — добавил другой, — «за непредсказуемое поведение». И что бы это означало? Мараси присмотрелась к разложенным на длинном столе газетам. «Ну?» — начала старший аналитик, кудрявая тересийка в рубашке с v узором. Большую часть информации мы подчерпнули из судебного дела. Он судился с бывшим работодателем. По его словам, они... Хм, проигнорировали его жизненно важные открытия, касающиеся неизбежного конца света. Вакс и Мараси переглянулись. «Продолжайте», — сказал Вакс. «К сожалению, продолжать особо нечего», — ответила аналитик. Иск исключили без рассмотрения. Здесь также упоминаются листовки, которые Копер распространял. Но такое мы не архивируем. У нас есть только судебное дело, документы об аренде квартиры и полицейский рапорт об аресте. «За нарушение общественного порядка», — пояснил младший аналитик. Он стучал во все квартиры своего дома и орал. Им почти удалось разделить гармониум, и скоро нас всех уничтожат. Здесь вся информация. Старший аналитик положила бумаги на стол. Мы продолжим поиски, но вряд ли что-то найдем. Мы поименно отслеживаем всех, кто когда-либо подвергался аресту и получили только три отклика. Можно последний вопрос? Остановила их Марасси. Пожалуйста. Разыщите записи о пропаже продовольственных товаров, особенно с длительным сроком хранения. «А это у нас уже два года регулярно происходит», ответила старший аналитик. Капитан Блантач тоже этим интересуется, просила нас отслеживать подобные случаи. С чего вдруг криминальному подполью понадобилось только консервированной фасоли? Хотелось бы и мне это знать. Мараси взяла верхний лист судебного иска. Коппер утверждал следующее. Некто готовится к катаклизму, строя бункеры, управляемые необъяснимыми технологиями. Городское правительство в доле, как и мои работодатели. Меня уволили, потому что я почти раскрыл их планы. Прислушайтесь. Они занимаются разделением гармониума, и если им это удастся, в их руках окажутся бомбы, способные превратить нас в черепах». Последнее утверждение казалось несколько притянутым за уши. Аналитики вышли, оставив Марасси и Вакса по очереди перечитывать документы. К сожалению, читать было особо нечего. В полицейском рапорте сообщались, что Тобала Коппера отпустили, как только тот перестал буянить. Больше он правонарушений не совершал. На последней странице значился адрес в по словам аналитика, районе. Мараси полагала, что работа главного химика хорошо оплачивалась. Скорее всего, от него избавились, когда шумиха улеглась. Тихо предположил Вакс. Чтобы не вызвать лишних подозрений. Возможно, ответила Марасси. Но также вероятно, что его захватили и заставили работать на круг. Смерть сказал, что он пропал две недели назад. След, наверное, уже остыл. Но других следов нет, сказала Марасси. Согласен. Ким, вы знаете, как найти этот адрес?